Глава 13. Часы на кухне показывали десять минут первого. Прислонясь к раковине, Стив, широко зевая, потягивал только что сваренный кофе. Из кухни ему было слышно, как на заднем крыльце чешется одна из его собак. Завтра, — подумал он, — надо будет заняться блохами, купить специальный порошок. Между тем до завтра оставалось уже всего ничего. Тушеный красный перец и мясо с бобами по-мексикански, который он съел на ужин, и пицца, составившая их совместный со стоуном обед, давали о себе знать угрожающим урчанием в животе, напомнившим Стиву, что в течение всего минувшего дня единственным его физическим упражнением было сиденье за рулем мустанга. Возможность размяться так и не появилась. Да и накануне он не смог выбраться в спортивный зал. Если не буду следить за собой, то, чего доброго, разжарею, как Стоун, — пронеслось у него в голове. — Стану полицейской свиньей, настоящим копом, как и положено. Продолжая зевать, Стив, неслышно ступая, на ощупь прошел через темные комнаты их просторного, безалаберной планировки бунгало с широченной, словно поля шляпы, нависающей крышей. Здесь он вырос и знал каждую половицу которая могла предательски заскрипеть под его тяжестью, в столовой вкусно пахло накрытым для него ужином, а в вазе посредине обеденного стола, как всегда, благоухали свежесрезанные розы из их садика. В коридоре, через который ему надо было пройти, чтобы попасть к себе, запах сделался кислотерпким. «Отцовский крем после бритья», — решил он, — «значит, родителей нет дома» скорее всего пошли на бридж к кому нибудь из соседей не спеша раздеваясь в спальне стив поглядел в окно на тихую в этот час улицу с удовольствием вспоминая то единственное ценное что им со стоуном удалось разузнать за весь этот сумбурный и долгий день можно сказать это настоящее сокровище им просто повезло впрочем так это или нет ответит только время Работа детектива в чем-то сродни труду золотоискателя, промывающего породу. Большей частью и тот, и другой заняты монотонным и малоинтересным делом, но иногда, как это случилось сегодня вечером, среди грязи и мусора вдруг блеснет нечто. Миссис Олман, к которой они заехали сразу после неудачного визита к Джудит Флешер, пребывала, как им тут же стало ясно, в состоянии шока. По словам ее стража Мэри Визера, мадам уже легла, и ни о каких беседах с ней не могло быть и речи до завтрашнего утра. — Ну и черт с ними, с этими небожителями, — пробурчал Стоун. — Давай лучше заниматься ребятишками. Чем скорее мы с ними разберемся, тем лучше будет... Он отправился звонить в отдел через стеклянную боковину телефона автомата Стиву было видно, что новости, которые узнал его напарник, не из приятных. Так что, когда Стоун вернулся обратно в машину, сидевший за рулем Стив приготовился к буре, и она не замедлила разразиться. — Ты представляешь? — начал Стоун громко. Наши обошли уже всех этих засранцев из группы Мирика, и все дали показания, но никто не явился в полицию подписать заявление. Он с такой яростью вдавил свое тело в сиденье, что мустанг закачался, словно утлая суденушка. — А он еще будет мне тут дерьмо разводить. Мы, видите ли, должны пользоваться лайковыми перчатками. Это с ними-то... Да их всех надо было сразу же замести да тут дождались, что эти паршивцы все согласовали и роли распределили. Эх, моя бы воля! Стив молча включил скорость и медленно повел машину, вглядываясь в заголовки вечерних газет, выставленных в киоске на ближайшем углу. Он понял, что сейчас пламя ярости, бушевавшее в груди у его напарника, разгорится еще ярче и, улыбнувшись про себя, произнес «Погляди на газеты, Майк». Заголовок на первой полосе экстренного выпуска «Ивнинг Аутлук» черными буквами гласил «Гипнотизер, который исцелял наркоманов, найден убитым у себя дома». Притормозив ровно настолько, сколько требовалось для покупки газеты, Стив бросил свой «Мустанг» вперед, в то время как Стоун начал читать вслух. Полиция утверждает, что имеющиеся свидетельства делают неизбежным быстрое выяснение картины злодейского преступления. Какие там еще, к черту, свидетельства? Откуда они взяли? Стоун в бешенстве потряс газетой. Будь оно все проклято! Надо было посадить их в кутузку, пока не уплыл шанс. — Хочешь, пари? Они сейчас собрались все вместе, сидят, обсуждают, как им дальше себя вести и что говорить. — Нет, ты послушай, что за дерьмо несут эти щелкоперы! И он засверкал глазами на лежавшую у него на коленях газету используя силу столь же древнюю, как сами египетские пирамиды, доктор Стефан Мирик сумел достичь поистине чудодейственных результатов в исцелении тех наркоманов, которые считались обреченными. Вот и верь после этого прессе. Нас же завалят звонками. Ты знаешь, сколько в городе чокнутых? Все будут звонить, можешь мне поверить. То есть нам с тобой придется опять работать сверхурочно, пока это дерьмо не полезет у нас из ушей. Повернув налево по бульвару Линкольна, Стив взял на юг. Слева на востоке была уже ночь, но справа над океаном еще дрожало сияние закатного солнца. Чистое голубое небо не обрачилось ни туманом, ни смогом. Однако к тому времени, когда они выехали из города и повернули в западном направлении в сторону моря, Вокруг царил мрак. Огни, запутавшиеся там и тут в лесу мачт, напоминали низковисящие звезды. Ярко светились полыхавшие в ночи окна кабин. Мустанг Стива двигался по Адмиралтейской набережной вдоль кварталов новых жилых домов и причудливых по архитектуре изысканных ресторанчиков пока, наконец, не подъехал к тому месту, о котором утром упомянул в очередном разговоре мэривизер. Плавучий дом Олманов, пришвартованный неподалеку, оказался на редкость большим. Это белое сооружение на алюминиевом каркасе, покоившееся на двойном основании, стояло на воде сразу за лодочными причалами. На темной и спокойной поверхности воды отражение несуразного судна полностью трансформировалось. Там оно напоминало воздушный замок, туманно-прекрасный, каким бывают только видения медиума. До них доносились звуки музыки, она играла на защищенной широким навесом центральной палубе, В темноте за бахромой парусины мелькнула чья-то тень, засветился огонек сигареты, рассыпавшийся искорками, словно окурок швырнули за борт. — Вы двое здесь как-то не смотритесь, вам не кажется? — произнес чей-то хрипловатый, на редкость приятный голос. — Копы и яхты так же не подходят друг к другу, как бухгалтеры и лошади. — Что, хотите пройти на палубу? Топая по короткому трапу, куда он поднялся первым, Стоун, казалось, вот-вот свалится в воду, до того неуверенно он двигался. — Да, — думал Стив, — копы и яхты. — Действительно так. Или бухгалтеры и лошади. Он почти физически ощущал иронию, с какой наблюдала за ними окутанная тенью фигура в шезлонге, стоявшем на палубе. — Полиция Санта-Моники, — произнес Стоун. — Я детектив-сержант Стоун, а это инспектор Келлер. — Вы не подойдете к нам, мэм? — слегка замешкался он, остановившись перед открытой дверью кабины, откуда на палубу лился поток света. — Мы бы показали вам свои удостоверения. Длинные ноги в расклешенных белых брюках слегка шевельнулись, затем вновь застыли в прежнем положении. Чувствовалось, что женщину странно забавляет вся эта ситуация. «Ой, — Ой-ой, для этого, боюсь, я чересчур ленива, — произнесла она не без сжиманства. — Да красивой женщине ничего не скажешь, — решил Стив. — Что-то в ней есть таинственное и обольстительное. Заинтригованный он попытался получше рассмотреть скрытой тенью бледный овал ее неясно вырисовывавшегося лица. «Наверное, она в этих больших модных очках, притом дымчатых, потому что за ними виден все же блеск ее глаз». «Может, лучше вам самим пройти внутрь?» — продолжала женщина. «Здесь можно присесть. Шезлонгов достаточно». Ее рука, бледная, словно она принадлежала не человеку, а привидению, сделала приглашающий жест. Неуверенно, натыкаясь друг на друга и на поставленные в кривь и в кость шезлонги, оба детектива уселись на провисшую под их тяжестью парусину. «Мы хотели бы также побеседовать и с мистером Олманом. Он до...» Стоун сразу же осекся. То есть, я хочу сказать, на палубе... Нет. Сегодня вечером его очередь быть няней. В темноте что-то сверкнуло. Должно быть, ее дымчатые очки, — подумал Стив, отметивший, что оттенок был исключительно приятным. Затем послышалось звяканье льда. Не желаете освежиться. Только учтите, это всего лишь чай со льдом. Так что, вопреки пословице, — Мышки не обязательно резвятся, когда кота дома. Стив с трудом удержался, чтобы не расхохотаться. Ну и дурак же он. Типичная острота старых времен. Из тогдашних ночных шоу, диалогов Богарта и Баккала. Разочарованный он решил, что, значит, она не так уж молода, как казалось, судя по голосу. Скорее всего, дамочка весьма зрелого возраста вы начал стив не совсем уверенно мысленно сверяясь со своими записями в блокноте миссис дорис сезанна не се а че чезанна это итальянская фамилия прошу прощения миссис чезанна на голове у нее была надета вязаная шапочка теперь он смог наконец разглядеть это поверх белых раскаллешенных брюк Длинная рубаха без рукавка, босые ноги. Но даже в темноте было ясно, что бриллианты в кольцах тянут на много карат. — Вы здесь живете, миссис Чезана? — вступил в разговор Стоун, с трудом произнося ее имя, как она требовала. — То есть это ваш домашний адрес? — Ну, можно сказать и так. — Вы родственница мистера Олмана. «О, Боже!» — рассмеялась она мягким гортанным смехом. «Как можно спрашивать так прямо в лоб?» «Спрашивать — это наша обязанность, миссис Чезана. Нам надо знать, кто есть кто. Послушайте, не будем ходить вокруг да около, ладно?» «Больше, чем это требуется, я хочу сказать. Договорились? Значит так. Боб сейчас с Моной». Но вообще-то он живет здесь. Что касается меня, то я никогда не понимала эту идею насчет одной большой дружной семьи. Ну да, еще бы понимать, буркнул стол. Ну и как во все это вписывался доктор Мирик, а, миссис Чезана? Превосходно вписывался, сержант. Она томно шевельнулась на своем шезлонге. — Ну, а сейчас почему бы вам не дать вашему другу возможность задать мне парочку-другую вопросов? — Не беспокойтесь за него. Он спросит, когда захочет, миссис чезана Заметил Стоун и, поколебавшись немного, продолжил. — Скажите, когда вы в последний раз видели Стефана Мирика? — Не далее, как вчера. Мы беседовали с ним и Монной в Лебистро. — И когда вы расстались? Часа в три, я думаю, или около того. Они отправились домой, то есть к Моне. А куда пошли вы, миссис Чазана? К прикмахеру, делать прическу. Стиву показалось, что ее голос слегка изменился. Должно быть, она смеялась про себя. Блондинки, сержант, умеют получать больше удовольствия, чем брюнетки, но зато им приходится проводить и больше времени в салон красоты. Возможно. Стоун прочистил горло и задал новый вопрос. «А когда вы вернулись к себе сюда после парикмахера?» «Часов около шести, я думаю». «А мистер Олман был уже дома к этому времени?» «Нет. Он обычно раньше семи не приезжает». На студии они, как правило, задерживаются довольно поздно. — На студии, вы говорите? Он что, актер, миссис Чезана? — Нет, продюсер. Он занимается документальными фильмами, наркоманы и гомики. В общем, вся эта мрачная те... — Лучше расскажите о вчерашнем вечере, — прервал Стоун. — Значит, если я вас правильно понял миссис Чизана, то мистер Олман явился вчера вечером домой где-то около семи. — Совершенно верно. Мы немного выпили, пока переодевались к ужину. Времени у нас было в обрез. Опаздывать к Моне нельзя, тогда она становится бешеной. Коктейли Мона ненавидит, поэтому приходится сидеть целый вечер и есть то, что она подаст. — Правда, — тут же поспешила она добавить, — Мона божественно готовит. Так что я ее не виню. Насколько мы понимаем, разошлись вы довольно поздно, около двух часов ночи. Ужин затянулся? Ну, мы довольно много выпили коньяку и ликеров, чтобы хотя части компенсировать те мартини, которых нам не додали. А как доктор Мирик? Он к вам не присоединился? — Нет, у него там возникли какие-то трудности, связанные с этой его идиотской группой. Она неожиданно застонала. — Боже, невозможно поверить. Из всех, кого я знала, этот человек был самым живым. Вы понимаете, что я имею в виду? — Одна из тех... Ее голос осекся, став вдруг каким-то гортанным. — сильных личностей, которых все обожают. Вот и к нему все тянулись. Его оценили еще тогда, когда он проходил преддипломную практику в Беркли, и люди невольно поддавались его обаянию. — Нам понятны ваши чувства, мэм. Нетерпеливо оборвал ее Стоун. Но если вы не возражаете подробностями его биографии, мы хотели бы заняться несколько позже. — Погодите, — вмешался в разговор Стив. — Так вы, миссис Чезана, знали его уже тогда, в Беркли? — Ну да, я ведь только что вам об этом сказала. — Тогда, скорее всего, вы и жили где-нибудь поблизости, скажем, в Сан-Франциско? — Такой вывод напрашивается сам собой. — А вы работали, когда там жили, миссис Чезана? — — Боже! — протянула она. — Сержант, ваш друг для меня чересчур туп. — Может, вы сами разъясните, к чему он все-таки клонит? — С удовольствием, миссис Чезана, — обрадовался Стоун. — Тут как раз есть один вопросик. Он-то и разъяснит. — Скажите, вашего мужа случайно не Анжела зовут? — Вот оно. Настоящее сокровище.